Бритва Оккама Самая известная бритва в истории философии — бритва Оккама, названная так в честь монаха-францисканца Уильяма Оккама, философа-номиналиста XIV столетия, предложившего замечательный методологический принцип «не следует множить сущности» или, иными словами, допускать существование какого бы то ни было явления, если объяснить другое явление можно и без него». То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего. Пользуясь этим инструментом философской экономии, Оккам ловко побрил традиционную теологию и метафизику, которые страдали от обилия тяжеловесных гипотез и бессмысленных концептов. Среди философов с готовностью примявшихся На практике новую меру интеллектуальной гигиены особенно преуспели эмпирики. Хотя про них говорят, что чрезмерно увлёкшись бритьём, кое-кто по неосторожности отхватил себе нос. Буриданов осёл. Вы, конечно, слышали одну из самых знаменитых философских притч притчу о буридановом осле, которую ошибочно приписывают Жану Буридану. Учёному и философу XIV века притча гласит: перед голодным ослом оказалось два совершенно одинаковых стога сена. Осёл долго мотал головой слева направо и справа налево, не зная с какого стога начать. Но поскольку они ничем не отличались друг от друга, принять решение было невозможно. В результате осёл умер от голода, так и не попробовав сена ни из одного стога. Эту притчу трактуют по-разному. Одни используют ее, чтобы доказать, что свободной воли не существует. Совершая поступки, мы руководствуемся теми или иными мотивами, а когда приходится делать выбор, побеждает более сильная мотивация. Однако история об ослике скорее пародирует эту теорию, доводя её до абсурда. Существует мнение, что с людьми ничего подобного произойти не может, ведь мы зависим от побудительных мотивов куда меньше, чем животные, и потому способны на независимые решения. Есть и те, кто возводит этот тезис в абсолют, утверждая, что человек вовсе свободен от каких бы то ни было мотивов, но сознательно пользуется ими, оказавшись перед выбором. Споры о буридановом осле не утихают и по сию пору. Современный французский философ Андре Конт Спонвиль считает, что было бы куда логичнее, если бы осел не умер от голода, а жил вечно. Мистики. Самые радикальные из средневековых мистических учений строятся на непостижимости божественного рациональным путем. Чтобы приблизиться к Богу, человек должен пережить экстаз. К несчастью, большинство мистиков отличалось чудовищным красноязычием. Там, где требовалось внятно сформулировать свою позицию, они принимались лепетать, словно малые дети, нудно перечисляли всё, чем Бог не является, или в лучшем случае, в изысканной поэтической манере излагали тезисы о том, что всё есть одно и Бог есть во всём. Знаменитый средневековый немецкий теолог и философ Майстер Экхард полагал, что человек способен познать бога, поскольку в каждом из нас есть божественная искорка. Он писал: "Мы видим господа теми же глазами, коими он видит нас". Ангелы. Ангелы, духи из иудейской и христианской мифологии вечно не давали покоя средневековым философам и теологам. Они не только пытались обосновать существование этих удивительных существ, но и спорили, являются ли ангелы полностью нематериальными, обладают ли собственной волей или только выполняют волю божественную и так далее. Некоторые мыслители, например, псевдо-Дионисий Ариопагит, автор сборника богословских текстов Ариопагитики, появившегося в VI веке, пытались классифицировать ангелов и выстраивать их иерархию. Дебаты об ангельской сущности продолжались на протяжении всего средневековья. Знаменитая полемика о половой принадлежности ангелов, вошедшая в историю как византийский диспут, развернулась в Константинополе в 1453 году, как раз тогда, когда к городу подходили турки. Не менее известен спор о том, сколько ангелов поместится на острие иголки. Ответы и вопросы. Далеко не все признают христианскую философскую традицию и истинной философии, ибо она принимает многие утверждения на веру, не пытаясь доказать их рациональным путём. Размышляя об этом, я всякий раз вспоминаю легенду об отшельнике, который метался по пустыне с криками: "У меня есть ответ, у меня есть ответ! У кого есть вопрос?"